Суббота, 24 июня 2006 года. Подошла очередь Торы приблизиться к открытой могиле. «Пепел к пеплу, прах к праху», — тихо проговорила она. Бросила в нее горсть земли торопливо перекрестилась. Несколько человек, пришедших в маленькую церковь и затем молча последовавших к месту погребения, стояли под мелким моросящим дождем. Тора шла рядом с Ларой, взяв ее под руку, и отпустила только возле гроба, позволив отдать последнюю дать давно усопшей девочке. Два человека из всех скорбящих особенно остро переживали печальный обряд. Лара и высокий старик. Его страдальческий вид вызывал у всех пронзительную жалость. Это был Магнус Балдвинсон. Он приехал в церковь к началу службы, и сел на самой дальней скамье. Магнус шел позади короткой процессии в нескольких шагах от Торы, обеими руками сжимая шляпу с потупленным взором. Тора сочувствовала ему. Собралась было подойти, но сочла, что Лара больше нуждается в ее поддержке. Кроме того, она не знала, как Магнус воспримет ее порыв. Пастор, прикрыв глаза, читал старинную молитву. Тора повторяла за ним слова. Ей почему-то подумалось, что молитва Кристин понравится. «Я ложусь и засыпаю, душу Господу вверяю. Если я умру во сне, пусть возьмет ее к себе». Присутствующие стали расходиться. поодиночке одиночке получил благословение пастора. Через несколько минут на кладбище осталось только трое. Лара, Тора и Магнус. Он продолжал стоять поотдаль, все так же опустив голову. — Пойдемте ко мне, — предложила Лара. — Я сварю вам кофе. Она взяла Тору под руку. — И еще мне хочется показать вам последнее письмо от Гудни. Надеюсь, вы не торопитесь? — Нет, — ответила Тора. Они направились к выходу. У могилы своей давно умершей дочери застыл Магнус Балвинсон. Тора мягко улыбнулась, услышав тихий детский плач, доносившийся застывшей лавы. «Опять этот чертов котища воет!» — подумала она и внезапно вспомнила. «Да я же видела его совсем недавно возле фермы Тунга. Как он мог за столь короткое время преодолеть такое расстояние?» Плач становился все жалобнее и горше. — Вы не возражаете, если мы пойдем чуточку быстрее? — спросила Тора, крепче прижимая к себе тонкую руку Лары. — Холодно, что-то меня знобить начинает. Я ложусь и засыпаю, душу Господу вверяю. Если я умру во сне, Пусть возьмёт её к себе. Вы слушали мистический триллер Ирсы Сигурдердоттер «Возьми мою душу». Читала Галина Горыня. Книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе».